А Маша, расстроенная, что брату с сестрой повезло и только ее желание не исполнилось, вдруг решила в Абрикосовку ехать, у деда совета спрашивать. И Митя, уже увлеченный своей игрой, испугался. Вдруг старик расколется, выдаст внучке тайну чаши и на всякий случай отправил отца в Сочи, в санаторий. А сам он и не заметил, как вошел в азарт, Стал ждать новых заказов. Ася, скромница, попросила цветов. И Дмитрий Николаевич, как эту просьбу услышал, едва не застонал. Ясно, конечно, что из Аськи-то наследнице в бизнесе явно не получится. Но ее просто жаль. О чем девочкин муж думает? Неужели так сложно ночью с плачущим ребенком посидеть? А уж тем более хотя бы раз в месяц по букетику ей покупать. Но желание ее опять решил исполнить. Один из детективов, что работали на него, собрал на асиного мужа всю возможную инфу, встретился с ним самим, потолковал со служивцами. Результаты оказались печальные. По всему получалось, что Асин-супруг амбициозный, беспринципный и несимпатичный тип. К тому же выяснилось, что у него имеется любовница. Молоденькая секретарша из его же фирмы. А жену он в разговорах с коллегами называет не иначе, как «моя корова» или еще «отработанный материал». Что толку такому жлобу намекать, что жена от него цветов ждет? И тогда Дмитрий Николаевич решился на самодеятельность. Лично поехал в лучшую флористическую фирму. Сам заказал букеты. Написал от руки карточку. Ты, мол, Ася, самая лучшая на свете. И заплатил за доставку. Интересно, как отреагирует на эту выходку горе муж. Не обошлось без самодеятельности, и когда Макс со вторым желанием обратился. Подачу ему, видите ли, подавай. 250 километров в час. Сильнее всех в мире. Амбициозное желание. Хорошее. Жаль только что опять в плоскости тенниса. Но помочь опять можно, как говорится, по родственному. Найти парню классного тренера. Пусть тот и ставит ему сумасшедшую подачу, если, конечно, она действительно нужна, чтобы побеждать. Детективы навели справки. Выяснили, что лучшим тренером считается некто Мерзлов. И что этому Мерзлову вот совпадение. Как раз сейчас. Предлагают купить прекрасную, но дорогую дачу в ближнем Подмосковье. И он уже обратился в банк, просит кредит на недостающую сумму. Правда, Мерзлов, а с просьбой насчет племянника Дмитрия Николаевича обратился к нему лично. Пытался артачиться. Говорил, что принципы у него крутых ни за какие деньги не тренировать. Но Митя предложил, а вы не сразу соглашаетесь. «Сначала посмотрите на парня, потом решите». И Макс не подвел. Понравился Мерзлову. Ну а Дмитрий Николаевич с удовольствием помог тренеру погасить кредит за дачку. А тут и Маша из Абрикосовки явилась. Из порога огорошила чашу желанием, от которого Митя просто опешил. Вдруг мужа себе потребовала. Нет, девчонки, даже самые умные, они и есть девчонки. Нет бы работы хорошей попросить. И еще беда. Мария со своим аналитическим умом что-то заподозрила. И все брата грузило. Дмитрию Николаевичу детективы доложили. Мол, с этой чашей что-то нечисто. И желания исполняются как-то очень по-человечески, а не чудесно. И тогда Митя почел за благо, От греха подальше чашу изъять, а то с племянницы станется, догадается еще провмонтированный в нее радиопередатчик, и тогда вся его сказка прахом пойдет. Плюс Дмитрий Николаевич от своей игры и сам уже устал. И утомительно, и бизнес умешает, и понял уже, ни на кого из юных шадуриных свою империю не оставишь. Он дал команду, чашу аккуратно выкрасть. Но наблюдения за племянниками пока не снимать. Детективы ему регулярно докладывали. У Макса дела идут замечательно. Окончательно на своем теннисе помешался. У Марии еще лучше. Девочка, несмотря на все свои научные заморочки, вдруг в домашнюю хозяйку обратилась. Печет пироги, украшает квартиру. Одной Асе опять, как и 24 года назад, не повезло. Он и тогда ее оставил без денег на операцию, и сейчас без мужа, да и опять без денег. И Митя просто всю голову сломал, как ей помочь. Может, просто открыться и денег предложить? Такая к лучше, и жалкому полумиллиону будет рада. Но открыться он не успел. Детективы вдруг сообщили, что девчонка, вот смелая, пытается свой бизнес открыть. На стареньких «Жигулях» детские товары развозит. «Маленькая дурочка», — вздохнул Митя. Но на удивление девчонка со своим бизнесом вполне справлялась. Да еще и родственники помогали. Макс машину подарил. Маша хорошую няню нашла и сама ее оплачивала. Сами не богачи, а сестру изо всех сил поддерживают а девочка раскручивается с каждым днем, вот уж не ожидал. Получилось, что Ася единственная, нашла себя в жизни сама, без всякого чуда. Тогда Дмитрию Николаевичу и пришло в голову то решение, которое он и сейчас собирался в своем пентхаусе объявить Шадуриным. «Я рассказал вам все», — дядя Митя устало откинулся в своем кресле. Далеко внизу по-прежнему кипела, звенела, суетилась Москва. Массивные часы в углу кабинета отбили два мелодичных удара. «Никитка сейчас должен обедать», — мелькнула у Аси. «Опять, наверное, с супом плюется». Дмитрий Николаевич встал. Прошел в угол кабинета, там располагался сейф. Не читая дедову, весь навороченный, с электронным замком, Дядя распахнул дверцу, вынул уже подзабытую, но такую знакомую чашу, водрузил ее на стеклянный столик, произнес. — Что ж, Машенька, Ася, Макс, все чудеса, как говорится, разоблачены, и теперь я приношу вам свои искренние извинения. — За что? — удивленно спросил Макс. — Что посмел столь бесцеремонно вмешаться в вашу жизнь? — вздохнул дядя. — Да ну, — фыркнул племянник, — я тут подумал, я на тебя, дядь Мить, за твои чудеса совсем не в обиде. Хороший старт, как говорится, дал, а дальше это ты верно заметил, я и сам справлюсь. А бизнес твой, ты опять прав, мне нафиг не нужен. Я в теннисе куда большего добьюсь, чем в дурацких дебетах-кредитах. А Маша с обидой произнесла. «Значит, Игорек все-таки наврал. Клялся ведь, что тогда в опере мы случайно встретились. А это ты его, оказывается, мне сосватал. Какая гадость!» «Нет», — горячо откликнулся Дмитрий Николаевич. «Поездку в Милан на конференцию не скрою, устроил я. И твой поход в Миланскую оперу тоже. А вот Игорь...» «Да, он мой старый знакомый. Да, он авантюрист и игрок». Да, мы часто помогали друг другу, но Игорек совсем не такой человек, которого можно с кем-то познакомить. Он никогда бы не стал участвовать в сватовстве, так что я просто прислал ему билет на соседнее с тобой кресло. А когда он потребовал объяснений, заинтриговал его. Пообещал, что там, в театре, он ввяжется в лучшее приключение в своей жизни. Такая преамбула его удовлетворила. Он пошел в оперу, ввязался в приключения и, получается, не ошибся. Тебе ведь хорошо с ним, Маша. Девушка зарделась и промолчала. «Я рад, что моя чаша смогла исполнить хотя бы одно твое желание», — улыбнулся дядя. «Да, ты знаешь», — растерянно пробормотала Маша, — «я о другом желании. Я ведь и сама поняла насчет Америки, ты прав, там скучно». Так что хорошо, что я туда не попала. Она вскинула на него глаза. А насчет бизнеса? Жаль, конечно, что я тебя разочаровала, но только я бы совсем не хотела управлять твоей империей. Мне и нашего с Игорьком и горного клуба достаточно. И тогда дядя обратился к Асе. А ты? Наверное, ты до сих пор на меня в обиде, что чаша твою семью разрушила. Да нет. «Уже нет», — пожала плечами та. «Мне и одной хорошо. В смысле, вдвоем с Никиткой». «И с твоим интернет-магазинчиком», — закончил Дмитрий Николаевич. «Я ведь навел справки. Ты меньше, чем за год, без всякого начального капитала, доросла до очень внушительных оборотов. Молодец. Честно говоря, я просто не ожидал». «Да какие там особые обороты?» — вздохнула Ася. Просто жить как-то надо, самой, раз уж чаша ничем мне не помогла. «Ася!» — внушительно произнес дядя. «Ты, конечно, можешь меня просто, как говорит молодежь, послать, но ты, наверное, догадываешься, с каким предложением я хочу к тебе обратиться. Лично к тебе». «Мне загадывать желание?» — улыбнулась она. «Нет». «С чудесами уже покончено», — в то тон ей ответил дядя. «А что тогда?» «Я хочу предложить тебе то же самое, что когда-то в девяностых годах предлагал твоему отцу. Мне нужен толковый заместитель, доверенное лицо, возможный преемник. В общем, пойдешь работать ко мне?» «К тебе?» — растерянно переспросила Ася. «Ну да». Станешь моим партнером. И работать будешь, ясное дело, не только за зарплату, а за проценты с нашей общей с тобой прибыли. «И сидеть в таком же пентхаусе», — с восторгом закончил Макс. «Это не то, что твой офис в подвале. Соглашайся, Аська, круто!» «Соглашайся, Ася», — кивнула и Маша. «Только ты, по-моему, этого и заслуживаешь» а свой интернет-магазин филиалом дядиной корпорации оставишь. Ты ведь не возражаешь, дядь Мить?» «Но это же нечестно, пробормотала Ася. «Почему мне все, а вам ничего?» «Ну, я уже сказал, я сам скоро не меньше, чем дядя заработаю», — важно пообещал Макс и похвастался. «С будущего года Мерзлов меня на мастерсы посылать станет». «У нас с Игорьком тоже все нормально». «В клубе все столики на месяц вперед зарезервированы», — улыбнулась Маша. «Что ж, тогда я согласна», — тихо произнесла Ася. Переглянулась с братом и сестрой. И все трое вдруг увидели, как дедова чаша озарилась невозможно синим ослепительным светом. Конец книги. Декабрь 2013 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.